И Аманда, потрясенная тем, что она только что услышала, снова прижала дочь к себе. «Что ты говоришь, Лу? Какие глупости! Конечно, вы обе для меня особенные, и я одинаково люблю вас обеих. Можешь мне поверить, и для тебя, и для Джен, я сделала бы все, что только в моих силах, чтобы вы были счастливы. Знаешь, когда я узнала, что Джен не может зачать, я часто повторяла себе... «Слава Богу, что у моей Луизы все в порядке. Я радовалась за тебя, как за себя. Как ты только могла подумать, что я люблю тебя меньше, чем Джен!» Луиза снова всхлипнула. «Какая же я была глупая мама!» «Вообразила себе Бог знает что!» «Теперь я это понимаю. Джерри говорил мне то же самое. Он убеждал меня, что ты любишь и меня, и Джен одинаково. Но я ему не верила, злилась на него». Аманда улыбнулась. «Не сердись, девочка, но, выходит, Джерри умнее тебя!» Луиза кивнула и крепче прижалась к матери. И Аманда неожиданно почувствовала, что, несмотря на то, что ее дочери уже взрослые, она по-прежнему нужна им так же, как и они ей. И тут Луиза сказала еще одну вещь, которая несказанно удивила Аманду. «Я рада, что ты решила оставить этого ребенка себе!» — пробормотала она. «Забота о малыше поможет тебе оставаться молодой или сведет тебя с ума». «Я думаю, и то, и другое!» Аманда рассмеялась, не замечая, что и по ее щекам текут слезы. Когда в гостиную снова вошла Джен, Аманда еще раз сжала плечи Лу и выпустила ее из своих объятий, обменявшись с нею долгим заговорщицким взглядом. В эти минуты они чувствовали себя очень близкими людьми. Чего не случалось уже очень давно. Потом Аманда повернулась к обеим дочерям и спросила, согласны ли они присутствовать при родах, когда придет ее срок. «Я не думаю, что Джеку это по силам», — пояснила она. «Когда мы ходили на курсы подготовки к родам, ему было очень-очень плохо». Луиза, весьма польщенная предложением матери, смеялась. «Джерри тоже едва вынес эти дурацкие лекции, но когда я рожала, он держался молодцом». «Может быть, и Джек сумеет справиться с собой, когда придет твой срок?» «Не думаю, что он выдержит». Аманда с сомнением покачала головой. «И потом, мужчины его поколения весьма консервативны. Они не одобряют всех этих новомодных штучек. Они просто не хотят или трусят», — возразила Луиза. «И вообще, мужчины слабаки». Джен тоже кивнула. «Хорошо, мама, мы придем», — сказала она, беря сестру за руку. «А когда?» «Ну, если врачи не ошибаются, то это произойдет не раньше, через две недели. От вас требуется только быть в пределах досягаемости, чтобы в случае необходимости я могла с вами связаться». «Не беспокойся, мама», — дружно ответили сестры. «Мы придем». В этот момент у дверей позвонили. Это прибыли заказной лимузин и фотограф. Пора было выезжать, и в доме сразу поднялась невообразимая суматоха — Аманда так нервничала, что чуть не забыла свой букет, стоявший в прихожей в вазе. От волнения она раскраснелась и стала еще привлекательнее. И Джен с Луизой невольно почувствовали прилив гордости, когда их мать, такая очаровательная и такая молодая, вышла на ступеньки дома. В воздушном свадебном платье, с цветами в волосах, Аманда выглядела потрясающе. Потом они помогли ей сесть в лимузин, с шутками и смехом они разместились в машине. Джен и Луиза сели по обе стороны от матери, и лимузин тронулся в путь вслед за Хондой, фотографа, который спешил приехать в салон первым, чтобы успеть заснять приезд Аманды. Джулия с мужем должна была приехать прямо в салон. Когда они, наконец, прибыли, Аманда была потрясена убранством салона. Повсюду стояли в вазах и горшках живые цветы, а потолок представлял собой поверхность из переплетенных цветочных гирлянд. Здесь были и розы, и орхидеи, и даже лилии из в напа. Ничего подобного Аманда никогда в жизни не видела. Когда же она вместе с Джеком и с детьми предстала перед судьей, ее неожиданно захлестнули эмоции. Свадьба с Джеком значила для нее очень много. Она была едва ли не важнее, чем ее первое бракосочетание. Теперь Аманда была намного мудрее и вполне отдавала себе отчет в том, как ей повезло выйти замуж именно за этого человека, любимого и любящего. Они с Джеком подходили друг к другу почти идеально, и это было тем более важно, что они оба были уже не молоды и не имели времени на притирку и ошибки.